Глава сорок вторая. Юля. Мне хотелось выцарапать себе глаза из-за увиденного. «Хватит!» — прохрепела я. Майор подошел сзади и дернул за волосы, не давал закрыть глаза. «Нет, смотри. Смотри, что делают с твоей мамой из-за тебя». Я начала вырываться, царапаться. Но он заломил мне руки и лицом прижал к столу. Он вдавил так сильно, что стало больно. Я думала, он сломает мне руки. Я чувствовала возлавонное дыхание на своей щеке. Лёш, хватит. Думаю, она уже всё поняла. Правда, Юлия? Услышала голос Колчека. Ненавижу. Как же я их всех ненавижу. Полицейский ещё несколько секунд держал меня, а затем отпустил. Я сделала судорожный вдох. Из глаз катились слёзы. Я даже не старалась их смахнуть. Итак, Как ни в чём не бывало, продолжил Герман. Ты хочешь, чтобы всё прекратилось. Я понимала, что они мне ничего не сделают. Если бы хотели, то сделали бы уже. Гнев Тимерлана будет слишком сильным, если тронут меня. Они этого не хотят. Медленно я выпрямилась на сидении, стёрла слёзы со щёк. Они не доберутся до моего мужа через меня. Вся наша жизнь состоит из выбора. Я свой. Только что сделала. Сердце и душа разбились на острые осколки, которые до крови впивались при каждом вдохе. Я не могу предать Тима и его семью. Вы так отчаянно хотите отомстить Тимерлану, что используете меня, уверенно сказала, хоть уверенности и не чувствовала. Герман улыбнулся, от чего по коже поползли мурашки страха, как они сынам Похоже. Твой супруг поступил бы так же. Может, ещё хуже. Я не виновата. Я ничего не знаю и в ваши игры играть не хочу. Но в войне всегда есть невинная жертва, Юля. Ты можешь стать одной, а можешь спастись сама и спасти мать. Я невесело засмеялась. Думаете, после всего, что вы сделали с мамой, она сможет прийти в себя? Мне похер на тебя, на твою конченную мать и вообще на всех, тихо произнёс Колчак. Первый раз за всё время разговора он показал эмоции. Я хочу мести. И ты мне в этом поможешь? Нет, сказала, глядя в его глаза. "Юля", начал Игорь. "Я сказала нет". Я не стану помогать. Ты понимаешь, что в этот момент происходит с мамой? спросил майор. Я тяжело сглотнула. А могла бы всё закончить. Какой ценой? Предать Абрамовых? А дальше что? Ты вообще понимаешь, за кем замужем, девочка? Он вор, убийца, контрабандист. Вся его прогнившая семейка запятнаны в крови, а они захлёбываются ей. Я вспомнила Зарину и Милию. девочек и детей. Они не были монстрами. Они семья, пусть и по крови, но они понимают, что всё это значит. Я прекрасно понимаю, что мою мать могут убить или сделать что похуже. Но никто насильно ей не давал пить и не давал наркотики. Она сделала свой выбор. Я устала Я сделала свой. Я тоже Абрамова. Значит, кровь и на мне, произнесла я. Это не твоя война, как ты и сказала. Протянул колчак. Ваша? За что вы боретесь? За своего сына. Семирлану убило его, как животное. Ваш сын и был животным, спокойно сказала, глядя в его глаза. Я отдавала себя отчёт в том, что он может в любой момент меня убить, но я не буду больше молчать и бояться. Грязным, серийным насильником и убийцей, по вашей же логике, он заслужил смерти. В кабинке воцарилось молчание. Я поняла, что вывела из себя Германа. Он не простит такую дерзость. В его взгляде читалась жажда убийства. Официантка зашла именно в этот момент. Желайте что-то ещё? спросила она с улыбкой. Твой ответ. Юлия ещё раз спросил Колчак. Он не изменился. Изменится, улыбнулся он. Достал из-за пояса пистолет и выстрелил в официантку. Я даже не слышала выстрела, просто хлопок. А в следующее мгновение девушка просто упала на пол. Из точки между её открытых глаз вытекала кровь. Меня начало тошнить. Чувства все отключились. Я не могла пошевелиться. Я убью всех, кого ты когда-либо знала. Перестреляю всех соседей из дыры, где ты жила, ту милую старушку и детей из комнаты напротив. Хотя нет, их я отдам одному знакомому. Он знает, как с ними обращаться. Я убью всех и каждого. Он вновь повернул ко мне планшет и стал показывать фотографии детей. Он следил за ними. Я вспомнила прекрасную семью. В ней было четверо детей. Они недавно потеряли отца, и их мама делала всё, чтобы они были счастливы. Желчь подкатила к горлу. Зачем? Только и смогла прохрипеть. Я продолжала смотреть в мёртвые глаза девушки, потому что могу. И ты можешь, Юлия, остановить это всё. Неужели твой муж стоит десятки жертв? Стоит. Я хотела закричать это в лицо ублюдку, но не могла. А потом меня осенило. Ведь он говорит мне всё это не просто так. Он уверен в своей победе, уверен в том, что я сдамся. У вас столько сил и мощи. Вы можете, начала я. Нет. Я не хочу воевать с Мерханом, лишь с этим щенком, которого он подобрал. Никто плакать из-за него не будет, ну, кроме тебя. Что от меня понадобится? Тихо спросила. Ничего. Быть хорошей девочкой. И когда я скажу, привести мужа в указанное место. Я не смогу, я не смогу предать Тима. Этот мужчина сделал для меня столько, и я, я люблю его. Всем сердцем, не знаю, как так вышло, я полюбила бездушного, но у него есть самое прекрасное и чистое, но эти жертвы. Как я буду жить с тобой? Зная, что это я их всех убила, меня начало трясти. Я подняла заплаканные глаза к Игорю. Он смотрел на меня с надеждой. И, кстати, у меня есть кое-что для тебя, что поможет сделать верный выбор. Он вновь нажал что-то на ненавистном планшете и показал мне изображение мужчины. Внутри всё заледенело от какого-то доселе неизвестного чувства. Я выхватила планшет из рук Роды и жадно впилась в картинку глазами. Нет. Полистай. Там ещё есть. Эти фотографии сделаны вчера. И я листала. Фото были сделаны в каком-то продуктовом магазине. Мужчина стоял у прилавка с сыром, выбирал продукт. рисующимися пальцами увеличила изображение. С каждой новой фотографией внутри зарождалась такая надежда. Я не хотела верить, но это чувство наполнило каждую клеточку меня. Это не правда. Правда, Юля. Твой отец жив. А теперь подумай и скажи ещё раз. Твой муж или отец? Кого ты выбираешь?